Глава 10. Стройка века. СНП согласились на все мои условия, а я ведь попросил немало. Но они все равно были мне против, чем меня очень порадовали. В список моих требований входила постройка аванпостов и станций на территории моего баронства за счет СНП с дальнейшей выплатой их стоимости СНП. Организация патрулей во фронтире и обеспечение безопасности коридора и по территориям СНП, и по фронтиру, вплоть до территории баронства. В самом баронстве я поменял изначально планируемую прокладку космической трассы. СНП предлагали, чтобы она шла по прямой, направлялась прямо к центральным мирам Империи, но я отказался так делать. Во-первых, в таком случае космическая трасса должна была пересекать еще несколько графств и одно герцогство. Я опасался, что в таком случае местные дворяне введут такую пошлину для торгашей, что те решат, будто старый маршрут был выгоднее. Или того хуже, граф и герцог попытаются сделать так же, как было на старом торговом маршруте. Внешников не допускали к центральным мирам, заставляли торговать в одном из графств, откуда уже торговцы империи считай перекупщики приобретенный товар возили в центральные миры и продавали в три дорого. Но тут стоит упомянуть такой момент. Перекупщики из Центральных миров тоже возили товар. И их тоже заставляли все продавать в торговом графстве, чтобы затем уже местные перепродавали все внешникам. Короче говоря, приживал и прилипал было столько, что товар из империи направляющийся в империю дорожал эдак раза в 2-3, а кое-что и вовсе раз в 5. Я вместе с СНП планировал всю эту лужайку прикрыть. Понятное дело, что подобный ход с моей стороны придется не по вкусу всем тем, кто стриг деньги с торговли на старом маршруте, но времена меняются. Хотите денег, подстраивайтесь под новые реалии. Не можете, ваш проблема. Жалеть тех, кто, по сути, никакой пользы не приносил и желал просто на ровном месте денег, я не собирался. А да, кстати, рохаран уже отбыл, однако он наконец-то озвучил свою главную цель визита. А хотел он точнее, отец, передавший свое пожелание через Рокарана, чтобы космическая трасса пролегала через графство Тир. Поначалу я планировал отказать, в конце концов были у меня на оцене малые обиды. А вольным бароном, я чхать хотел на его приказы. Но, видимо, отец это прекрасно понимал, ну или Рокаран его надоумил. Так что просьба графа Тира подразумевала взаимовыгодные условия. Если я направлю космическую трассу на графство Тир, Отец не будет устраивать перехват и перепродажу товара, как это было на старой трассе. Он установит небольшую плату за безопасное прохождение графства, а также обеспечит безопасный коридор по границам соседних графств, вплоть до Центральных миров. Рукаран признался, что мой отец уже успел поговорить с некоторыми из «соседей», предложив им такой план. Естественно, взяв с них обещание, что они, так же, как и он, будут устанавливать минимальную пошлину для торговцев. И те согласились. Но как иначе? Лучше хоть что-то, чем вообще ничего. А если кто-то из них вдруг передумает и попытается грести все под себя, трасса легко может сменить направление. И по словам Рока Рана, графтир Тир собеседникам это довольно доходчиво объяснил. Что касается меня, я довольно быстро понял, что отец добивается. Нет, понятное дело, лишняя копейка в казну графства — это очевидно. Однако нет, это была мелочь по сравнению с тем, что отец задумал. Он ни в коей мере не собирался препятствовать торговле империи внешников, наоборот, планировал в ней участвовать. Дело в том, что в графстве с недавних пор появилась огромная промышленная добывающая база. Ресурсы, металлы, готовые продукции. Раньше, чтобы реализовать все это, нужно было собирать караваны, лететь чёрт знает куда, а теперь? Теперь отец не собирался вообще тратиться на логистику. В случае, если через графство будет проходить космическая трасса, Покупатели сами будут прилетать в графство и покупать товары. Наверняка отец даже собирался снизить цены, чтобы привлечь как можно больше клиентов. Так сказать, наработать базу. Ну а затем уже можно будет потихоньку цену поднимать. И даже если где-то появится товар дешевле, чем в графстве Тир, люди все равно будут летать именно сюда. Ведь они инертны и не очень хотят менять свой привычный уклад, привычки в целом. Они привыкли брать товар в графстве Тир и будут его брать там, даже если он будет чуть дороже, чем у конкурентов. И опять же, если раньше графство Тир была открыта возможность торговли только с центральными мирами империи, то теперь появится возможность торговать с другими окраинами, даже с внешниками. Если все получится, если все удастся, деньги потекут рекой в графство. А деньги — это и новые возможности, и технологии, и армия. Думается мне, что рано или поздно отец наберет силы, чтобы хватило для удара по графству Орт. А если это случится, Тир не остановить. Соседи не осмелятся что-то предъявить отцу. И даже герцог Тит, который частенько вмешивался в политику графств нашего сектора, закроет, наконец, рот и не заступится за своего любимчика Орта. Да что Тит, даже церковь промолчит и проглотит все, что будет сделано. А если нет, уверен. Отец припас для них парочку сюрпризов. Например, как и я, припугнет тем, что пустит к себе либертарианцев или сестер или любой другой воинствующий орден, противопоставляющий себя действующей официальной церкви. Я, если честно, сделал бы это даже просто так, ибо после моих собственных приключений церковь не видится скорее врагом, чем союзником или таким нейтралом. Хоть церковные деятели не должны вмешиваться в светские дела, это происходит повсеместно. И когда такое вмешательство касается напрямую тебя, то... Ну, хватит уже, граф Светир. Каковы их мотивы и в чем их выигрыш, это интересно, но больше интересно то, что они готовы предложить взамен. А взамен мне было предложено немало. Во-первых, мехи. Во-вторых, деньги на постройку собственных баз, на поддержание боевых частей, на аванпосты. Если говорить точно, денег мне не светило ни копейки. Но графство Тир должно было все построить и предоставить, что, собственно, меня всецело устраивало. Пусть клепают станции, пусть присылают мехов и нанимают бойцов. Я только за. Сам же, всецело сосредоточусь на том, чтобы как можно быстрее развить свое баронство. Ведь я тоже хочу производить товар, который смогу продавать внешним и центральной части империи. Впрочем, тут все чуть проще, чем может показаться на первый взгляд. Во-первых. Властители Моноров все это понимают не хуже меня, ведь я не скрываю своих планов и намерений, и те, кто поумнее, уже все поняли. Ну а тем, кто поглупее, наверняка подсказали родственники, а потому они вливают огромные деньги в стройку промышленных объектов, добычу ресурсов, организацию производственной цепи. Техника, инструменты, рабочая сила и так перла в баронство, а теперь поток стал еще шире. Во-вторых, все прекрасно понимают, что нужно успеть на момент открытия трассы. Тот, кто займет первые места, сможет снять самые сливки. Жаль только, что я особо с этого ничего не поимею. Согласно имперским законам, граждане-владельцы маноров либо полностью освобождены от налогов, либо же платят настолько мизерную часть, что рассчитывать на заполнение казны не приходится. И опять же, все это понимают и знают. В ближайший год-два можно сколотить огромное состояние, а затем все стабилизируется, устаканится, и подобных прыжков, взлетов из грязи в князю уже не будет. Ну, или их будет очень мало, по сравнению с теперешним временем. Что касается меня, то я не смогу сейчас пополнять казну за счет стандартных имперских налогов и положенного мне как властителю баронства податей. Это прискорбно. Но не бывает безвыходных ситуаций. Уже нашлись в моем окружении несколько толковых ребят, которые думают над тем, как увеличить поток денег в казну. И они предложили несколько вариантов. Естественно, это платная эксплуатация верфей и доков. Во-вторых, это плата за посещение станций стыковку с ними или же посадку в их ангары. Суммы смешные, и никому не будут в тягость. Однако сколько денег можно получить почти на ровном месте, когда средних размеров лайнер прилетает из Империи в моё баронство? Сам лайнер платит копейки. Компания, владеющая такую мелочь, даже в расходы записывать не будет. Пассажиры лайнера также платят в порту мелочевку, Грубо говоря, стоимость чашки кофе. Однако средний лайнер — это 8000 человек. Уже можно представить, какая сумма набегает. И это только с одного корабля. Далее доставка. Часть товаров довозят лишь до столицы баронства, а дальше уже нанимают мои корабли, которые я выбил из графства Тир. Мелкие, юркие грузовые кораблики способны быстро и дешево доставить небольшие объемы груза не особо богатому отдаленному поселению. И все счастливы. Поселение экономит деньги на перевозке Большим кораблям, прибывающим из империи, не нужно прыгать из системы в систему, чтобы там выгрузить жалкие крохи в виде 20-50 тонн груза. Не нужно тратить время и топливо, доставляя товары на 30 или 50 таких поселений. Владельцы больших грузовых кораблей довольны, колонисты довольны, я получаю деньги за перевозку и пополняю казну. Вся в ажуре». В общем, с момента подписания договора с СНП все завертелось, закрутилось. После того, как я принял предложение отца, в моем баронстве начали строиться станции и военные объекты. Партии мяхов, которые пребывали из графства, проходили модернизацию. После кампании по освобождению туманности Лимар не только я и мои воители приобрели бесценный опыт но и техники во главе с Дудлей. И далее поступали в боевые части, куда я начал набирать новых воителей, которые проходили обучение. Баронство росло, укреплялось и вооружалось. Но, конечно же, не бывает бочки меда без ложки дегтя. Наши загадочные противники активизировались. Правда, не было больше тех странных налетчиков на необычных мехах. Теперь на территорию баронства, а иногда на территории СНП, нападали мелкие банды наемников. В пленных брали, с этим проблем не было. Вот только ничего толкового из пленника извлечь не удавалось. Либо это были рядовые воители, которые ничего не знали, либо иногда удавалось взять главаря. Но и тот ничего вменяемого сказать не мог. Загадочный наниматель действовал через нескольких посредников, так что найти главного заказчика не удавалось. Даже догадок, кто именно пытается нам помешать, пока что не было. Хотя тут, наверное, стоит уточнить. Догадки были, их было полно. Это были соседи СНП, внешники, которые поняли, к чему все идет. Кто-то не хотел, чтобы СНП смогли стать сильнее. У кого-то мы своим союзом отнимали честный заработок, который они делали на торговле по старым путям. Опять же, в число недоброжелателей добавились и лорды империи, которые также должны были пострадать от создания нового торгового пути. Однако все это была мелочь, и я был прямо таки уверен, что никто из них серьезно навредить нам не в состоянии, по крайней мере, действуя за кулисами, пытаясь гадить руками наемников. Проблемы начались бы, если недоброжелатели выступили бы открытым фронтом, ну, конечно же, таких идиотов не нашлось. Так что я был уверен, все это мелочь шушера, которая ничего сделать не сможет и навредить всерьез не в состоянии. Однако среди Сонма всех этих недовольных имелся и крупный игрок, который пока умело прятался в их рядах. И кто это, я не знал. Сомнений нет только в одном. Это неизвестный пока что игрок связан с церковью. По крайней мере, с кардиналом да Карибодом как минимум. Ох, как бы я хотел арестовать кардинала и допросить его. Вот только это выльется мне в такие проблемы, что ни помощи СНП, ни отца... Выпутаться из такой ситуации не поможет. Нужно ждать и караулить удобный момент. А пока следует вплотную заняться организацией торгового пути. На территории моего баронства он должен был проходить через Манор Карри, через еще несколько маноров моих соратников, которых я наградил собственными владениями, через мою столицу, естественно, и дальше снова через территории самых верных и близких последователей шел в сторону ничейных территорий, а далее. Графству Тир». На территории баронства уже строились станции, а мои корабли патрулировали системы. Ничейные должны были перекрывать эскадрильи отца, так что вроде там все схвачено. К слову, в долю мы взяли и барона Круа, отца Карри, который внес свою лепту в обеспечение безопасности баронства и космической трассы. Его корабли и отряды воителей несли охрану нескольких систем и наиболее важных узлов. Со стороны может показаться, что я слишком уж озабочен безопасностью. Но это не так. Как я уже говорил, банды всяких головорезов то и дело устраивают набеги на обитаемые системы. Пару раз даже атаковали недостроенные станции. Так что всюду нужна была охрана, а людей мне пока катастрофически не хватало. Быть может, через пару месяцев мои будущие пилоты, канонеры, воители закончат учебу, приступят к своим обязанностям, и тогда станет легче но пока нужно было держать руку на пульсе и внимательно отслеживать все, что происходит. Пока, благо, не происходило ничего такого, что требовало бы непосредственно моего личного вмешательства и участия. Однако я знал, что рано или поздно это случится. Даже не знал, а скорее чувствовал. Наш неизвестный, но явно сильный и опасный враг выжидал, готовясь нанести удар. Я не мог объяснить, откуда об этом знал, но интуиция подсказывала именно так. Да и логика говорила. Будь я на месте противника, так бы и сделал. Правда, куда бы бил, пока сам не определился. Однако уязвимых точек и критически важных для будущего торгового пути было не так уж и много, поэтому на них я и сосредоточил внимание. Но время шло, а нападение так и не случилось. Пока не случилось. Карис, который я поделился своими опасениями, всячески меня успокаивала и настаивала на том, что я себя накручиваю. И это даже удалось. Я сосредоточился на текущих делах, решив, что с нападением буду разбираться тогда, когда оно произойдет. Ждать удара, даже не зная, куда он будет нанесён, когда и будет ли вообще, напрасная трата времени и сил. Карри меня в таком решении всячески поддерживала. И, кстати, на личном фронте также были большие успехи. Карри и я проводили чуть ли не полные сутки вместе. Сначала на работе, затем вечером, устраивая себе отдых, прогуливаясь по парку или городу, заказывая ужин в каком-нибудь тихом ресторанчике или на берегу. Ну и, конечно же, ночью мы тоже были вместе. Барон Круа, который нас частенько навещал уже не раз и не два, в шутливой форме интересовался у меня. Насколько у нас все серьезно с Кари. Я, если честно, пока и сам не знал. В целом мы были неплохим тандемом на работе. У нас были отличные отношения, и даже в мехах мы действовали сообща, как команда. Можно ли желать чего-то большего? Наверное, нет. Барон Круа намекал за то, что не сможет дать за Кари большое преданное, и на его баронство я могу не рассчитывать, ведь Кари младшая дочь. Но мне на это было плевать. Когда заработает новый торговый путь, то мне и так будет достаточно денег. Как и Кари, чей манор станет приносить такие деньги, что о баронстве она даже не вспомнит. Однако насчет того, чтобы узаконивать наши отношения, как намекал Круа, Я уже думал и собирался на этот счет поговорить с Кари. Дело в том, что это у простомордах все просто, а вот у дворян империи браки являются таким эквивалентом сделок и по любви случаются крайне редко. Ведь для дворянина во всем должна быть выгода, и брак не исключение. Брак это союзы, деньги, власть, укрепление собственной семьи, возможности для роста или же расширение подвластных территорий. С помощью брака можно очень высоко взлететь. В моем случае союз с бароном Круа не даст особых преимуществ. Но все же имеет свои плюсы. А раз так, то почему бы его и не заключить? Оставалось дело за малым — поговорить с самой Кари. Я долго собирался с мыслями, чтобы начать этот разговор. В тот вечер, как мне казалось, я был готов и настроился. Продумал свою речь, подготовил аргументы, но поговорить нам так и не удалось.